Глава пятая. В входа в участок был припакован видавший виды черный флот. Джеймс хотел было съязвить по поводу того, что на таких машинах ездили в прошлом веке, но передумал, глянув на каменное лицо своего спутника. Тем паче, что движок у Форда оказался неожиданно мощным для такого ведра. Эдвардс развалился на сиденье и стал любоваться окрестностями. Ты из какой конторы?» – спросил он, чуть погодя, у человека в черном. «ФБР?» «Знаешь, сынок, ты произвел на меня впечатление. Тебе не в полиции бы служить, а в стометровку бегать». «Спасибо, а так откуда ты? Из ЦРУ? Или из Агентства национальной безопасности?» «Наше бюро совмещает контрольные и полицейские функции в отношении инопланетян, прибывающих с визитом или проживающих на Земле. Невозмутимо ответил человек в черном. «Как скажешь?» Более достойного ответа у Эдвардса не нашлось. «Приехали», — сказал таинственный незнакомец, останавливая машину перед витриной какой-то лавки. Смутные подозрения относительно того, куда они направляются, возникши у Эдвардса по дороге, целиком и полностью оправдались. Форд остановился перед лавкой Джека Джипса, мелкого расставщика, промышлявшего с кубкой краденого. Эдвардс по долгу службы пару раз наносил ему визит. «Джипс не торгует оружием», — проговорил Джеймс, вылезая из машины. «Посмотрим», — коротко отозвался человек в черном. У двери в лавку младший детектив остановился и повернулся к своему спутнику. «Сделаем так», — заявил Джеймс. «Я пойду один и надавлю на Джипса». И если за ним водятся грешки, он быстро расколется. Но потом я жду объяснений. Ступай и надави. Напутствовал человек в черном. Войдя в лавку, Джеймс невольно поморщился. Воняло, как в хлеву. У него возникло непреодолимое желание сбегать за свежителем воздуха. Черт подери! И как только Джеймс ухитряется обстряпать ту свои делишки. Эта вонь вполне способна свалить с ног любого здоровяка. Или клиентов сюда не водят? Хозяин лавки низенький и человечек в зеленой рубашке с короткими рукавами и темных штанах с пузырями на коленках изучал рассыпанную по прилавку груду часов. а «Ага, поддельные роликсы. Вот значит, кто ими приторговывает. Услышав звяканье дверного колокольчика, человечек поднял голову и расплылся в улыбке. «Детектив Эдвардс! О, откуда у меня часы?» «Я думал, что давно сдал их властям». «Привет, Джипс! Говорят, ты занялся кое-чем посерьезнее поддельных роликсов». Эдвард взял руки часы и повертел в пальцах, скептически усмехнулся и бросил часы обратно на прилавок. «Да, я теперь кокаиновый король, а здесь сижу по старой памяти». «Остришь, браток!» За такие шуточки можно и загреметь, сам знаешь куда. Ну-ка, выкладывай, что тебе известно об оружии. О необычном оружии. Ничего. Джипс держался уверенно, даже нагло. Однако от наметанного глаза Эдвардса не укрылось, что ростовщик забеспокоился. Я ничего не скрываю, все на виду. Внук звякнул дверной колокольчик, и в лавку вошел человек в черную. Покажи им порт, Джипс верил он тоном, не терпящим Дживс побледнел так, словно узрел перед собой вампира с окровавленными клыками. «Привет, Кей!» выдавил он. «Как дела?» «Так, так», подумал Эдвардс. «Значит, этого типа зовут Кеем. Интересно, имя это или фамилия?» «Покажи импорт», повторил Кей. В руке у него откуда ни возьми появился вороненый пистолет. «Живо!» «Я с этим делом давно завязал», — пролепетал Джипс. «Хватит юлить. Ты же знаешь, я не люблю увертки». «Что ты задумал, Кей?» «Считаю до трех». Кей нацелил пистолет в лоб Джипсу. «Лучше делай, как он говорит, Джипс», — посоветовал Эдвардс. «У этого мужика явно проблемы». «Раз», — произнес Кей. «Два». «Поверь мне, парень» наставил Эдвардс, в таком состоянии он опасен. Джипс затравленно озирался, будто прикидываясь, сумеет ли удрать. Но он всегда опасен, процедил ростовщик. Кей, сходи к массажисту, поплавай в бас Три. И Кей выстрелил. Пуля угодила джипсу точно в лоб. И голова ростовщика разлетелась в дребезгах, как фарфоровая ваза. Обезглавленное тело рукнуло под прилавок. Эдвардс выхватил свой ствол и направил его на Кея, который так и стоял с пистолетом в вытянутой руке. «Брось оружие!» – крикнул он. «Руки за голову!» «Я его предупреждал!» – сказал Кей, и не думая подчиняться. «Брось оружие!» «И ты его предупреждал!» «Читай по губам, коли так не понимаешь! Ты арестован за превышение служебных полномочий! У тебя есть право молчать!» «Все, что ты скажешь, обязательно будет использовано против тебя на суде!» «Не глупи, Эдвардс! За что ты собрался меня арестовывать?» «Ты сумасшедший, Кей!» или «Как тебя там?» «Никто не может безнаказанно расстреливать людей, будь он сам Господь Бог!» «Это Америка, цивилизованная страна!» Кей молча слушал, лицо его оставалось бесстрастным. «Бездушный ублюдок!» Пропищал тоненький голосок из-под прилавка. Эдвардс повернулся в ту сторону, да так и застыл с разинутым ртом. Джипс ожил. Он стоял на прежнем месте, а вместо головы у него было что-то вроде сморщенного яблока яблока размером с кулак. На глазах пошламленного Эдвардса это яблоко превратилось в человеческую голову. Из комка розоватой плоти возникли уши, нос, рот, небритые щеки. Прорезались глаза, на череп наросли волосы. Джек Джипс снова стал самим собой. «Знаешь, как щиплет!» – прорычал он уже нормальным голосом. «Скотина!» показывать товар или снесу вторую башку!» – сурово произнес кей Новообретенные глаза Джипса округлились от страха. Он неуверенно кивнул и дрожащим пальцем надавил на кнопку под прилавком. С тихим гудением многочисленные стенды со всякими причиндалами и дешевыми побрякушками перевернулись, севив взгляду свою изнанку. О, там было на что посмотреть. Оружие самых разных форм и размеров, и в невероятном количестве. Некоторые предметы выглядели, мягко выражаясь, весьма странно. Тем не менее, у Эдвардса не возникло ни малейших сомнений. Это было оружие и запасные обоймы к нему. На память пришло слово «бластер». Да, бластеры, скорчеры, игольники, атомарные мечи. Что там еще было на вооружении у люка Скайуокера капитана Кирка? Того и гляди входная дверь распахнется, и в лавку торжественно вступит лорд Дарт Вейдер, которому понадобился новый лазерный клинок. Хотя нет, рыцари-джедаи, помнится, свои клинки и клепали сами. Голова у Джеймса шла кругом. Он решительно отказывался, что бы то ни было понимать. Сначала трюкачь всего вторыми веками, потом джипс с отстреленной и выросшей заново головой, а теперь еще это. «Нет, братцы, всему есть предел». «Мистер Эдвардс!» — окликнул Кей. Джимс тряхнул себя оцепенение и, подчиняясь пылительному жесту Ке, принялся изучать оружие на стендах. «Вон тот!» проговорил он, указывая на пистолет на одном из стендов, прямо в центре. Кей пристально поглядел на джипса. «Ты продал цифолопоиду, не имеющего вида на жительство, рассеивающий спекатель с режимом обугливания? но ну ты мразь, джипс!» Ростовщик покачал головой и криво усмехнулся. Он показался незаслуживающим доверия. «Это оружие киллера!» – резко бросил Кей. «Кто жертва?» «Не знаю». «Колись, джипс!» Кей приставил свой пистолет к лбу ростовщика. Эдвард состраненно наблюдал за происходящим. Теперь он точно утратил способность удивляться. «Честное слово, не знаю», – пролепетал джипс. Кей смирил его взглядом и опустил пистолет. «Товар конфискуется», – заявил человек в черном. «Ты покинешь планету ближайшим рейсом. Вернешься – пристрелю». И Кейль двинулся к выходу. Эдвардс направился в следом, но вдруг остановился, повернулся к дрожащему с ног до головы Джипсу и мрачно подытожил. Кстати, про роликс и разговор еще не закончен. Выйдя на улицу, Джеймс жадно вдохнул свежий воздух. Вечерний Нью-Йорк жил привычной жизнью, такой знакомой и до боли милой. Случившееся в лавке казалось дурным сном. «Слушайте, братцы, какие инопланетяне!» По улице проехал велосипедист. Колеса велосипеда, шлем, куртка, штаны – все было усеяно крошечными лампочками. Велосипедист сиял во мраке, как рождественская игрушка. Джеймс проводил его взглядом. «Пожалуй, теперь он в каждом встречном начнет видеть чурака «Что же это делается, черт возьми?» Эдвардс словно наяву увидел, как из ловчонки джипса выходит старина Ротсерлинг с сигареткой в зубах, услышал тревожную бьющую по нервам музыку и гнусавый голос. «Познакомьтесь, Джеймс Эдвардс, обыкновенный полицейский, который сегодня утром отправился на работу ловить преступников». Он споткнулся и упал, а когда поднялся, то обнаружил, что находится уже не в Нью-Йорке, а в сумеречной зоне. «Трам-там-там!» «Не можешь прийти в себя?» — поинтересовался Кей. «Бывает». Он цунул руку в нагрудный карман пиджака, достал черные очки и нацепил их на нос. «Наверное, у него что-то не в порядке с глазами», — подумал Сэдвардс. «Иначе с какой стати наперевать черные очки в такой теме?» «Единственное утешение», — продолжал Кей, — «что завтра ты об этом и не вспомнишь, обещаю». Этакую дьявольщину нелегко забыть, прообормотал Джеймс. Есть одно средство, сынок. И перед глазами Джеймса возникла серебристая штуковина с красным огоньком на конце. Он увидел ослепительную вспышку. Она сажает это к себе на колени, а ее муж и говорит, дорогая, это зверюга ест мой попкорн. Джеймс Эдвардс недоуменно смотрел на сидящего перед ним человека в черном костюме. Тот хохотал так, словно ему в рот попала смешинка. У Эдвардса возникло смутное ощущение, что он знает этого человека. Во всяком случае, встречал раньше. Но имени собеседника он не помнил. Как и не помнил и того, каким образом очутился в баре за столом, уставленным тарелками с едой и разнообразными бутылками. В памяти отложилась только погоня за каким-то типом, который в конце концов сиганул с моста на 41-й улице. Джеймс моргнул. Мужчина, напротив, резко оборвал смех, взглянул на свои часы и сказал. «О, мне пора. Спасибо за ужин. Он полез во внутренний карман пиджака, должно быть, за деньгами». «Одну минуту», — тихо проговорил Эдвардс, — «вы кто?» «Говорил я тебе, не налегай на текила. Ты славный парень, нас с пьянством надо заканчивать, чтобы завтра как стеклышко». Незнакомец вручил Джеймсу визитку. «Жду тебя завтра ровно в девять». «Приходи, скучно не будет». Оставив на столе деньги, он поднялся и ушел. Эдвардс повертел в пальцы визитку. С одной стороны были вытеснены три буквы – M, I, -B. С другой – от руки написано – B3 Drive 504. Ясно, это в районе Б3 парка. Джеймс снова окинул взглядом в стол, потом вновь уставился на карточку. «Нет, что-то здесь явно не так. И завтра он расшибется в лепешку, но выяснит, что именно».